И никто об этом не знал. Имена убийц остались неизвестными. «Убийц?» — разольётся он. Ну и выражение у вас. Кому парня, который включает в Синг-Синге, это тюрьма в США, электрический сту, вы не знаете убийцы. Но дело не в режлках. Хуже было то, что шпыки нашли бухгалтерские книги Датчера. Вот это был номер. Он всё записывал: каждый цент, кому заплатил и от кого получил. Там были полные имена. Муж таким дураком он не был, но были, похожи на те, которыми называют друг друга дети, когда играют между собой. И все они были расшифрованы. Ну и что же? Весь смысл-то всё равно мёртв. Так, это же был материал против всех нас, и прежде всего против Алаки Лучана и остальных боссов. У полиции до этого момента были только подозрения, которые они могли засунуть, сами знаете куда. И все эти книги получил Дюни. Да, и это было наибольшим свинством. День очерным нос, когда Шульц уже не мог врать. В конце концов он все равно выиграл 1:0. Но это имело сэр, страшные последствия. Все мы влипли. Или почти все. Прокурор Томас не заполучил Гансера Шурльца и продолжил расследование. Следующим на очереди был Лакки Лучано. А еще позже перед престал клетке Бачёлка. Но внушавшего ужас Рэллза тоже отправил за решетку. Деи оказался в центре внимания общественности, которая ему рукоплескала, поскольку он был одним из первых, если не первым, кто встал на борьбу с организованной преступностью. Трижды он выбирался губернатором Нью-Йорка. И даже выставлял однажды свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов. Во всех американских городах китайские ресторанчики считаются одними из лучших. В нью йоркском чайна то есть в китайском городке, они, как и в других городах, разместились один возле другого. В одном из таких ресторанчиках однажды вечером Лаки Лучана встретился со своими ближайшими подручными по рэкету профессиональной проституции Ритал Дэви Бертило, Джейсон Федерика и одной из самых заслуженных бордель мам Коки Хлоу Браун. Согласно документам ФБР, состоявшийся между ними разговор касался дальнейшей деятельности домов терпимости. Мне не нравится этот грязный бизнес, заявил Лаки Лучано, сидевший за столиком. Я хотел бы покончить с ним, но сразу этого не сделаешь. Оставим пока все как есть, ну, на 2-3 месяца. Посмотрим, что получится. Мне кажется, что этот бизнес выходит из-под нашего контроля. Доходы падают. Попробуем сделать так. Все бордель мамы, Отнии будут получать твердую еженедельную плату с пятидесятипроцентной долей от прибыли. И еще, Кубинцы дома в районе Нью-Йорка включим синдикат. Горяние изменения прежде всего касались Коки Флоу Браун. Крашеный тюк, она даже глазом не моргнула, сделав вид, что не слышала ничего. Будто в эту минуту не произошло ничего важного. Почему Лаки Луча решился на такую акцию? Это вполне объяснимо. Его толкала жажда наживы, стремление к получению новых и новых сотен тысяч и миллионов долларов. Хозяева публичных домов, торговавшие белыми рабынями, были недовольны нововведениями Луча, означали для них потерю значительных сумм они не смелись открыто выступить против босса боссов но они при первом же удобном случае это не замедлило сказаться, их недовольство и это было на руку прокурору Дюи и директору ХБР Гуверу всеми путями и средствами собиравшим доказательства преступной деятельности Лаки Лучана Лучано кросса своей шикарной резиденции в Рид-паркс. Загорал в саду, купался в собственном бассейне и не показывался перед общественностью. Он знал, что по его следам идут. Знал, какие враги противостоят ему. Мэр Нью-Йорка Лакардия в конце концов арестовал Сальваторе Лучано. Однако начальник полиции Велентайн вынужден был его отпустить, поскольку в его распоряжении было недостаточно доказательств преступной деятельности Лучана, чтобы его можно было отдать под суд. Джо Аденис томи Элькизи, и Вита квартиры по поручению шефа, руководили деятельностью обширной торговой империи. Предприятия Лучана также были преимущественно торговыми. Нелегально заработанные деньги он вкладывал в серьёзные фирмы. Регулярно был счета и в сроки платил налоги. ФБР имела бухгалтерские книги и компрометирующие многих мафиози доказательства, оставшиеся после дела Датча Шولتц. Специалисты в агентском центре ФБР изучили каждую их строчку. Однако перелом в произошел не благодаря людям Гувера, а в результате данных, поступивших из Нюрнберга. В жизнь Лучана вошла женщина Юнис Картер. Прокурор Юнис Картер специализировалась на проблеме проституции. Она выслушала десятки и сотни таких девушек, не только как криминалист, но и... и пытаясь отыскать специальные корни и конкретные обстоятельства их падения. Сравнив содержание протоколов допросов, она обнаружила, что показания некоторых проституток похожи как две капли воды. Причем всех, кто свидетельствовал одинаково, защищала одна и та же адвокатская контора. Было четко видно, что версию причин и событий привесть девиз на скользкую дорожку придумал один и тоже не особенно находчивый или ленивый адвокат. Эту заочную легенду проститутки послушно повторяли перед следователем. Госпожа Картер установила также, что адвокатская контора работала на наплативший ей преступный синдикат. Агенты ФБР отправились по следу и вышли на Райфа Люгори и Бена Спиллера, игравших в организации профессиональной проституции, не последнюю роль. Люгори подыскивал девушек для заведений, а Спиллер заботился об изъятии выручки и регулярном отчислении доходов. Несколько дней наблюдения за ними позволили определить, что эти двое мелкие сошки, а их шеф Бертиле. которые держатся в тени. И, обосновавшись в конторе торгового общества, действительность и только в районе Манхэттена руководит сетью почти из 200 публичных домов, с двухтысячной армией проституток. Посни удалось выяснить, что Литал Дэви пристела имеет чистый месячный доход, превышающий миллион долларов. На него усердно работали девицы и выдавшие его правосудию. Собственно, не только его, но и самого щегола Лаки Лучана, прибыли которого от проституции значительно превышали перешипер тело. Полиция знала имена шефов, их адреса. Специальные агенты составили список борделей. Огромная команда полицейских начала операцию, которую Нью-Йорк еще не видел. Пять не проституток из двух сотен манхэттенских публичных домов были доставлены в тюрьму. Других поселений на дому, где они ждали клиентов по телефонам. Егор, Спеллер и Бертилла также очистили за решеткой. Чтобы синдикат не подослал к ним своих убийц, их поместили в разных тюрьмах, и никто не знал, в каких.